Посмотрим теперь утверждение, так возмутившее вас, что религии являлись главной причиной почти двух третей бедствий, которые преследуют человечество. Утверждение – это есть сама истина, если мы обратимся к историческим рекордам. Именно для изучающих историю религий, историю церкви вообще – это есть неоспоримая и тяжелая истина. Во все времена среди всех народов вопрос религии был самым острым, самым страшным, и никакой другой человеческий вопрос не залил так мир кровью, как религия. Ни одни войны не были так жестоки, как войны за религию. Вспомним воинствующий фанатизм мусульманского мира. Не забудем, что буддисты были изгнаны и истреблены в Индии браманской сектой и сейчас еще нередки кровавые расправы между мусульманами и индусами. Так и в некоторых китайских провинциях жестоко расправлялись и расправляются еще с буддийскими монастырями. Также не будете вы отрицать, что инквизиция есть самое страшное, несмываемое пятно на златотканных одеждах христианской церкви. Ведь инквизиция была установлена, конечно, не для преследования ведьм и колдунов, большей частью медиумов и еретиков, но для уничтожения всех инакомыслящих, всех личных врагов представителей церкви, для утверждения и упрочения своего могущества. И среди этих врагов, как вы знаете прежде всего, насчитывались все наиболее просвещенные служители общего блага, и истинные последователи Завета Христа. Легче всего было уничтожить врага, заклеймив его сношением с дьяволом, ведь эту дьявольскую психологию блюстители чистоты учения Христа всеми способами старались вкоренить в сознание темных масс, потому и все видения монахов того времени носили на себе печать сатаны, были полны образами дьявольскими и всякого рода искушениями. Преследование жалких ведьм, колдунов и медиумов, одержимых, еретиков, явилось лишь густой ширмой для беспрепятственного и безграничного властвования над несчастным населением, истребляя и грабя всех, стремившихся внести просвет в страшную тьму Средневековья всех осмелившихся говорить об общем благе и противившихся этому царству дьявола в образе представителей инквизиции. Именно учреждение инквизиции было страшной карикатурой на суд Божий, внушенный князем мира сего для растления и подрыва веры в чистоту, благость и справедливость церкви во все времена. Именно стоит вспомнить времена Инквизиции, Варфоломеевскую ночь и всю историю папства и церковных соборов, где почтенные духовные отцы изрядно заушали и таскали друг друга за бороды и волосья, чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, ею утвержденным, испарилось навсегда оставив лишь возмущение и ужас перед непревзойденными преступлениями чудовищного своей своекорыстия, властолюбия, алчности, невежества, совершающихся якобы во имя того, кто восставал против всякого насилия и завещал любить ближнего, как самого себя.